и дядюшки вальдемара и разумеется лейп конвой мой собственный конвой изрядно поредевший в результате опустошительных набегов генерал адмирала плюс куча всякой шушеры типа камергеров, геров камер юнкеров скороходов поваров лакеев фрейлинг горничных и так далее и тому подобное наша поездка плод ночных размышлений над телеграммой генерал адмирала великого князя алексея флегматично информировавшего о появлении в ближайшем будущем в японском флоте двух броненосных единиц. Разумеется, помимо старичка Фусо. Это сообщение вызвало в реакцию. Ну вот если бы в пятом году Сталину сообщили, что янки промахнулись по Хиросиме и отбомбились по Владивостоку. Венсоносец рвал и металл, обещая разобраться как следует и наказать кого попало. Наследник, то есть я, срочно вызванный по этому случаю в столице, обрывал провод в МИД, пытаясь выяснить, нельзя ли, где прикупить парочку аналогичных калош, только бы срочно. Блава морского ведомства Чихачев не отреагировал никак и, судя по всему, пребывал в состоянии устойчивого ступора. Наконец, к утру неожиданно из мрака и без просветия явились синие птицы счастья решения – В конце концов, у нас и сами броненосцы имеются, и получше у Петра Великого, Синоп и Чесман. Кораблики, будь-будь, они через 20 лет смотреть будут ничего себе, и скорость подходящая, и броня. А уж про вооружение из 6 12 дюймов и говорить нечего. Таких и в мире-то еще нет, даже у британцев. Короче, не броненосцы, конфетки.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 И как обстоят дела на Дону с больницами и домами призрения? Атаманцы, получившие в свое время строжайший инструктаж не пользуются щедростью моей малолетней блаженной сестрицы, предпочитают отмалчиваться и наделываться общими ответами. Да и тут сказать, какие к чертям дома презрения на, на Дону? Казаки сами позаботятся о сиротах, телохранитель Димыча, исключение, которое подтверждает правила.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 В хорошем темпе я прогоняю поданные мне на ознакомление данные по таможенным тарифам. А впереди еще донесения по Среднеазиатским областям и Туркестанскому генерал-губернаторству, предложения Генерального штаба и Военного министерства, доклад комиссии по Прибалтийским губерниям и прочее, прочее, прочее. «Милый!» – осторожный шепот Моретты вырывает меня из дебри проекта нового полевого устава армии. «Милый! Обедать подано!»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 то, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Но пока все вроде идет как надо. Вот он я, вот Маретта, вот верный Шелихов с Махаевым. Последний, правда, подремывает. Он сегодня ночью был старшим караулом. Вот Ксюха прикорнула рядом с Мареттой. Вот Грефс. Странно. Отчего это я дядя Володи давненько не видал? Уже, пожалуй... «Слушай-ка, брат, цесаревич, а в самом деле, где это великого князя Владимира Свято-Александровича носит? Ведь сам напросился в поездку и что? Вернее, и где? Где?» Тут вход ход моих мыслей улезает очередная рифма на слово «где». И на какой-то момент рассуждение теряет свою направленность и стройность. А когда снова их обретают...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 И с меня не подводят глаза из саманного кирпича и покрытого соломой, с удивительной конструкцией будкой стрелочника, плетеной обмазной глиной, надо полагать пополам с навозом и побеленной на манер малоросской хаты, и с великолепной водонапорной башней. немного не мало из листового железа, сваренной, судя по швам, электросваркой. Наверняка Димкина работа. А все-таки... Как это называется? Ну, то, где мы сейчас находимся. Ефим. Здоровенный свой вытягивается во фронт. Вот что, братец. Иди-ка разузнай, как эту станцию зовут. Пока урядник Щукин проводит свои изыскания, я вкусно затягиваясь папиросой и забираюсь уже порасспрашать остальных своих сподвижников, не видал ли кто в последнее время дядю Вова, и не случилось ли с ним чего. Но не успеваю я толком задать и пары вопросов, как и фильм возвращается. На его бородатой физиономии удивительным образом смешались изумления, смущение и некая игривость такая. Ну и как? Дык батюшка этого узнал. Ага, она, значит, он окончательно сбивается и замолкает. Да не тяни ты, братец.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 «Государь, дозволь нам сообщить!» «Новое дело, и что еще?» заинтересован я киваю. Щукин нагибается ко мне, его шепот напоминает звук далекой грозы. Услышав его слова, я секунду размышляю, а потом сгибаясь в приступе неудержимого хохота. Простая душа, Ефим решил, что название «Веселый подол» может носить лишь игривый, фривольный характер.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 Моретта, разобравшись, заливается звонким смехом. Ей счастливо вторит Ксюха. Атаман соглашает окрестности громовым гоготом, и даже чопорная старшая статс-дама, госпожа Энгельман, позволяет себе хихикнуть. Затем веселые и радостные мы всей честной компании отправляемся к императорскому салону вагона, объяснить причину всеобщего веселья. Короче, через добрых полчаса, когда мы уже давно покинули веселый подолг,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 Теперь мне уже становится неспокойно. Что случилось с человеком, который близок ко мне? Проклятие! Его что-то в сперли. А как? Нигилисты? Брюс и Васильчиков узнали бы заранее. Маленькие зеленые человечки? Инопланетяне? А может, снова инновременцы? И зачем он им нужен? Или... Государь, тут... Шилиха впихивает в дверь императорского леб конвоица. Урядник Шубин. Десять минут как скорую сменился, странные вещи говорит. Сами послушайте. Шубин смущенно сопит, манется, а затем. Ваше императорское высочество, я уж перед самым отправлением на посту на подножке вагона императорского стоял, стоял, я стал бы быть на подножке.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 Дальше вдоль носика расположилась в флотическом беспорядке вся моя и Мареттина свита, замыкающим Греас. А за ним, М да, блин, это называется испортить воздух на дипломатическом приеме. За спиной Греаса делает и нам ручкой хвостовой вагон нашего поезда. Интересно, как я сейчас буду объяснять своим спутникам, какого черта мы только что попрыгали с поезда. Милый, это Маретта.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 Оскальзываясь по щебню, мы бежим к вагонам, которые с каким-то диким грохотом рушатся с рельс. Господи! Ведь император со своими так и не успел выбраться из вагона. Рядом со мной грохочет с сапогами грэвс. Государь тяжело выдыхает он мне в самоухо ухо. Государь, как вы узнали? Как? Интересно, Александр Петрович, как же это я вам объясню, что об остальных вещах не трогая их сообщайте водителю?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 Видимо, перевернулся несколько раз, но внешне пострадал не сильно. А вот нашему, который был вторым после паровоза, досталось самое понебалуйся. Он лежит колесами кверху, крышу умяло внутрь, стенку разорвало по всей длине, щедро осыпав содержимым откос. И если бы мы не выпрыгнули, выживших бы не было. «Государь! Государь!» Шерихов тянет меня к императорскому вагону.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 На магическом матерном обороте чертова крыша наконец подается. О, Боже! Минут через тридцать все, что мы могли, сделано. Из у вагона извлечены неувредимая императрица, несколько ссадиных синяк на ноги не в счет, трое погибших конвойцев урядник Щукин с сизым от прилива крови лицом, верный признак грыжи и российский самодержец с пробитой головой. Несмотря на свою рану, он вместе со Щукиным умудрился удержать продавленную крышу над бесценной своей Дагмарой, Спасал любимую. Из приключившегося поблизости стога надрали сена, застелили уцелевшим ковром. На это импровизированное опровизированное ложе положили хозяина земли русской. Отчаянная попытка отыскать врача успеха не принесла. Придворному эскалапу самому нужен врач.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 И наши потомки из 23 века здесь ни причём, и весь рак задумал и осуществлен самим дядюшкой владимиром аляна чурель ну дядя вова кто бы ты ни был берегись конец книги москва январь октябрь 2009 года